Слава ш е а Шахматы. Крепко сжимая свой автомат, м о л ч у н пробирается через темные залы дворца х е н к а Он поддерживает ведьму свободной рукой. Лабиринт роскошных залов дворца позволяет им в некоторой степени идти незамеченными. Они успешно проскальзывают мимо патруля охранников, а затем минуют еще один. Кровавая баня за стенами замка привлекла патруль, оборонявший периметр, и охранники, не отрываясь, следили за происходящим. Когда они поднялись по широкой лестнице, украшенной статуями, м о л ч у н сравнил щедрый декор дворца с убогими трущобами у подножия шпиля. Здесь концентрировались все блага системы, накопленные одним человеком, погрязшим в иллюзиях, и этот человек – подстегивал своих отчаявшихся подданных, соблазняя их тенью роскошной жизни. Вся в крови, не говоря ни слова, Матильда опиралась на Джеймса, когда они поднялись по лестнице. Он чувствовал, что в ней все еще кипел гнев. Молчун продолжал говорить себе, что еще был шанс спасти Хэнка, если тот не слишком далеко зашел. Лестница, наконец, закончилась маленькой прихожей. с высокими потолками и мраморным фонтаном, точно выполненным в виде шпиля. Вода струилась вниз из миниатюрного замка на его вершине, но вид фонтана постоянно менялся, как менялось и отражение шпиля в текущей воде. За фонтаном, в помещении, которое можно было посчитать тронным залом, сидел Хэнк Браун на богато украшенном стуле и слоновой кости. Золотая корона на его голове, не скрывала тонких седых волос. Красные, струящиеся одежды развивались над его роскошной изумрудной туникой. Ухмылка Хэнка лишь подчеркивала его и без того резкие черты лица. Поначалу Джеймс успокоился, глядя на эту улыбку. Затем, наконец, заметил пронзительный взгляд. «Джеймс Рейнольдс! Давно не виделись, не так ли?» Джеймс молчал, не сводя глаз Хэнка, пытаясь узнать того, кого он когда-то знал. В поведении х е н к а не было ничего угрожающего, но он не моргал, не сводя глаз с Джеймса и Матильды. Пытаясь сдержать тревогу и беспокойство, Джеймс медленно присел, положил оружие на землю и снова выпрямился, подняв руки. Рядом с ним неподвижно молча стояла Матильда. Джеймс не понимал, хорошо это или плохо. — Так оно и есть, Хэнк. Я уверен, ты знаешь, почему мы здесь. Неожиданный раскатистый смех правителя эхом разнесся по залу. — Ну, конечно же, знаю. Каким бы я был королем, если бы не знал, что происходит в моем царстве? Слегка подвинувшись, чтобы заслонить Матильду своим телом, Джеймс осмотрел комнату в поисках возможной засады. Но никого, кроме них, не было. — Ну и что ты предлагаешь, Хэнк? «Ты отдашь мне ключ, или нам нужно забрать его силой?» Когда эти слова были сказаны, Джеймс удивился, насколько нескладно они прозвучали даже для него самого. С таким же успехом они могли бы быть произнесены Матильдой. Громкий смех Хэнка Брауна резко оборвался, и Джеймс в полголоса выругался. п р и м о т а ведьмы передалась и ему. Джеймс предостерег себя, что лучше промолчать. Правитель шпиля встал со своего трона. «И под силой, я полагаю, вы подразумеваете то, что вы сделали с в е р д ж и н и е й Джимс открыл был рот, но Хэнк перебил его. «Неважно. Мы не будем делать это вашим методом, то бишь силой. Мы сделаем это так, как захочу я. Мы сыграем в одну игру. И если ты победишь, я охотно отдам тебе ключ». Джеймс сделал несколько осторожных шагов к своему старому другу, медленно опуская руки. «Послушай, Хэнк!» Король оборвал его пренебрежительным взмахом руки. «Мы сделаем это так или не сделаем вообще?» Хэнк снял корону, и она превратилась у него в руках в золотую ленту. Ключ. «Играем по моим правилам, или я его уничтожу?» Джеймс остановился. «Это один из четырех ключей к системе, «Даже ты не настолько сумасшедший!» Улыбка Хэнка, отнюдь недружелюбная, становится еще шире. Он ликует. «Вы хотите в этом убедиться?» Король щелкает пальцами, и пол тронного зала мгновенно превращается в сетку раскрашенных квадратов. Наполовину белых, наполовину фиолетовых. «Если выиграешь, то получишь мой ключ. Если нет, то я оставлю его себе». И чтобы показать вам, что между старыми друзьями нет вражды, вы сможете свободно уйти, независимо от результата. Хотя я уверен, что вы и так готовы все бросить». Сцепив руки, он добавляет. «Но я думаю, это даст нам больше времени, чтобы наверстать упущенное. Не так ли?» Джеймс оглядывает пустую комнату. «Так вот в чем дело, Хэнк. Я уверен, что здесь достаточно уединенно». «Я бы не возражал навестить тебя!» Резкие ноты мгновенно снова звучат в голосе Хэнка. Его лицо искажается от гнева, но почему-то он все еще не моргает. «Думаешь, именно поэтому я заставил тебя пройти через все это? Потому что мне одиноко?» Джеймс отступает на шаг, кивает, поднимая вверх руки. «Ладно, Хэнк, я все понял. Это же круто. Давай сделаем по-твоему. Давай, сыграем в эту игру». Гнев Хэнка сразу же сменяется доброжелательной, безмятежной улыбкой. В сочетании с его пристальным взглядом не мигающих глаз, эта улыбка ужасна. Король хлопает в ладоши. Одинаковые бесцветные шахматные фигуры выстраиваются в ряд на сетке пола. Отлично. Теперь я добавлю немного красок в нашу игру. Что может быть лучше для демонстрации битвы в Киберсайде, чем Вавилон против Метрополиса? Ты же знаешь, как эти двое всегда ссорятся. Итак, вот вам небольшой сюжетный поворот. Каждая фигура на самом деле представляет кого-то. От Донована Крейза до компании Тома Симмонса. Фигуры, стоящие ближе к Джеймсу, становятся фиолетовыми, а ближе к Хэнку — белыми. Король жестом указывает на фиолетовые. Учитывая, что ты уже работаешь с Донованом, мне кажется, что лучше всего отдать тебе его людей». Молчун дотрагивается до самой близкой фигуры, и в его голове вспыхивает образ. Охранник в Вавилоне патрулирует улицы Северного Голливуда. Хэнк продолжает. «Ну-ну, вы должны услышать все, прежде чем мы начнем. У меня есть доступ к каталогам по всему Киберсайду. Все, что происходит на доске, происходит с этими людьми в реальном времени». Несмотря на живость образов, Джеймс не может скрыть своего недоверия. «Это невозможно. У тебя нет доступа к другим доменам». Этот комментарий, кажется, раздражает Хэнка, и он тычет пальцем в молчуна. «Не стоит недооценивать то, что я могу сделать с этим замком. Донован и Симмонс всегда недооценивали меня. Не обманывайся, Джеймс. Я имел дело с достаточным количеством сторонних разработчиков, чтобы иметь бэкдоры в программном обеспечении других людей». Это реальные люди. И я настоятельно рекомендую вам начать относиться к происходящему серьезно. Слова Хэнка, кажется, вывели Матильду из ступора. Она издает какой-то звук позади него и делает шаг вперед, чтобы встать рядом. «Нет, довольно! Ты не можешь так обращаться с людьми, чудовище!» Джеймс протягивает руку, чтобы остановить ее, но уже слишком поздно. Матильда бросается на Хэнка, вытаскивая ножи. Король шпиля остается спокойным и не мигающим, даже когда она делает выпад в его сторону. Он улыбается, когда невидимый барьер замораживает Матильду в воздухе со сверкающими клинками в обеих ее руках. Не зная, что сказать, Джеймс смотрит на бывшего топ-менеджера Фолл Уатерлейк, облаченного в королевские одеяния. «К чему весь этот спектакль, Хэнк?» Правитель двигается вокруг молчана с задумчивым видом. Я пытаюсь напомнить тебе, Джеймс, что строить миры и играть в Бога значит не только создавать, но и разрушать тоже. Если вы хотите перестроить этот мир, докажите, что у вас есть все, что нужно. Джеймс долго смотрит на Матильду в ее безмолвном оцепенении, а затем молча снимает куртку и кладет ее на пол. У него появляется тошнотворное чувство, граничащее с отчаянием, что его друг действительно безнадежен. н но о все еще не хочет от него отказываться. Засучив рукава, он пытается вспомнить стиль игры своего соперника. Хэнк возбужденно кивает. «Хорошо. У тебя есть первый ход». Молчун сканирует доску. «Пешка. Е2-Е4». Изображение появляется на поверхности фигуры, когда она движется вперед. Джеймс видит охранника компании, проходящего по поезду в Вавилоне. По ту сторону доски, на полутронного зала, Хэнк качает головой. Предсказуемо, как всегда. Пешка, B7, B6. Названная часть загорается. Инженер Анклава останавливается, чтобы выпить кофе. Игра продолжается, соперники не уступают друг другу, пока Джеймс, наконец, не начинает первую атаку. F3, E5. Конь берет пешку. Пешка... Низкопробный силовик из организации Симмонса плетется из бара пьяный. Когда он спотыкается в переулке, двое невидимых мужчин хватают его и наносят несколько стремительных ударов ножом. Эта жестокость, произвол, порог, бессмысленное действие, заканчивающееся в считанные секунды. Джеймс вдыхает запах мокрой мостовой и слышит последние хриплые вздохи мужчины, оставшегося умирать в куче мусора. Он шатается... старается сохранить равновесие и тяжело падает на одно колено на пол тронного зала убийцы. «Что только что?» х е н к качает головой, издавая разочарованный, насмешливый звук. «Я же говорил тебе, Джеймс, что каждая фигура — это жизнь. Ты должен был слушать меня внимательнее, быть осторожнее со своей доской. с 7 f 4 Белая королева берет слона». «Подожди, подожди!» Протестует Джеймс, вытягивая вперед руку, как бы защищаясь от удара. Сидя в ресторане, один из помощников Донована разговаривает по телефону. Ничего не замечает. Ни официанта, который приносит ему еду, ни странного вкуса. Сначала. С бульканьем мужчина падает на стол, разбрасывая посуду, тарелки и еду во все стороны. Он быстро, смутно осознает лица испуганных посетителей, оборачивающихся, чтобы посмотреть на его тяжелое положение. Даже после того, как сцена полностью исчезает, Джеймс все еще может чувствовать смятение и страх в глазах убитого. Последние мгновения — холодные, угасающие, призрачные миазмы, меди, озона и... «Это... это неправильно, Хэнк!» Хэнк скрещивает руки на груди. «Как же так, Джеймс? Ты никогда не уклонялся от убийства?» «Напротив, как молчун, я бы сказал, что ты действовал довольно агрессивно. Это твоя миссия — прерывать жизни других с особой жестокостью». Голос Джеймса дрожит. «Это совсем другое. Я сражался с работорговцами, с монстрами». Хэнк смотрит на Матильду, застывшую в своем порыве убить. «Ммм, вот как». Рука Джеймса дергается, давление в его голове поднимается. Он может видеть smg на полу рядом с ним и четко и ясно представляет себе самое быстрое решение текущей проблемы. Он отталкивает эту мысль, но теряет ладью, отвлекшись. Где-то в Вавилоне взрывается заправочная станция корпорации, прихватив с собой ночного сторожа. Из-за этой потери обоих охранников застрелили прямо на посту. Хэнк недовольно стонет. «Ты оказываешься неумелым противником, Джеймс!» Ты всегда бросал мне что-то похожее на вызов. Он сканирует доску. Если не считать того, что в Вавилоне слишком много трупов, у тебя нет никакой стратегии. Джеймс чертыхается. Хэнк смеется. Не торопись, молчун. Здесь нет шахматных часов. Нет смысла торопить события. Джеймс пристально смотрит на мужчину напротив. Это человеческие жизни. Голос Хэнка холоден и тверд. Он смотрит, не мигая, как рептилия. «Жизни людей, которые работают на злодеев». «Я не понимаю тебя, Джеймс. У тебя не было проблем с убийством того охранника в Вавилоне? Или это было проще, потому что сделала это она?» Король подходит ближе к ведьме, изучая ее. На лице правителя, кажется, сгущаются тени, его выражение становится мрачным и непроницаемым. «Вы готовы пожертвовать этими людьми ради общего блага? Или более почетно нажимать на курок? Перестань обманывать себя, Джеймс, и играй в эту чертову игру!» Сосредоточившись на доске, Молчун закрывает изображение на фигурах. Через несколько ходов белый слон падает, и силовик из Анклава умирает в перестрелке. Джеймс жертвует пешкой, но снимает ферзя Хэнка ходом позже, в то время как охранник низкого уровня забит до смерти в Вавилоне, Начальник охраны Симмонса задушен во сне в метрополисе. Хэнк ухмыляется, ликуя. Умолчуна теперь преимущество. о х м я думаю, еще осталось немного прежнего тебя». Еще больше фигур убиты, как и жертв по всему Киберсайду. Доска теперь почти пуста. Несколько последних фигур ограничивают возможности игроков. Поскольку Хэнк не смог рассчитаться с оставшимся конем Джеймса, е щ е можно поставить мат. Джеймс двигает коня, борясь с желанием улыбнуться. Хэнк молча рассматривает доску, переводя взгляд со своих фигур на коня Джеймса и обратно. Уверенный теперь в своей победе, Джеймс позволяет себе усмехнуться. Однако улыбка быстро исчезает, когда Хэнк делает паузу и ухмыляется. Следующим ходом он перемещает ладью, бессмысленно принеся е е в жертву и откладывает победу Джеймса. Еще на ход. Хэнк равнодушно пожимает плечами. «Ваш ход!» Раздраженный Джеймс стонет, уставившись на короля платформы ледяным взглядом. «Ты действительно собираешься заставить меня убить еще фигуру? Просто сдайся! Ну же!» Правитель шпиля молча смотрит на него в ответ. Разъяренный Джеймс рычит. «Да ладно! Пошел ты! Я выиграл!» Джеймс захватывает ладью Хэнка, и новый поток образов захлёстывает его ум. Когда работник Анклава въезжает на ее подъездную дорожку, фургон своими огнями освещает улицу. Молодая девушка выбегает из парадной двери, фургон разгоняется вниз по дороге. Полное любви объятие прерывается выстрелом из пистолета. Пока фургон мчится прочь, девушка в шоке и ужасе опускается на колени. Кровь ее родителей стекает в сточную канаву. Образы исчезают, и Джеймс в отчаянии падает на пол. «Да что с тобой такое, черт возьми!» Покачивая головой в мантии, символизирующей власть, Хэнк смотрит на него сверху вниз. «Ради бога! Ты сбросил атомную бомбу на всех в н е б ы л я н д е не моргнув глазом! Теперь это всего лишь жизнь одного ребенка, а ты сломался!» «Да что с тобой такое, черт возьми! Не будь настолько глуп!» чтобы думать, что можешь выиграть без последствий. Хэнк подошел к неподвижной Матильде. «Ваши решения, какими бы незначительными они ни были, могут иметь далеко идущие последствия. Последствия, о которых вы можете никогда не узнать. Если вы преуспеете в том, что запланировали, будет ли это стоить всех этих жертв?» Хэнк медленно пошел вокруг Матильды. «Уговор есть уговор». И, честно говоря, я испытываю некоторое облегчение. Когда ты так долго этим занят...» Сделав круг, Хэнк остановился перед ней. «Я желаю удачи в твоем приключении, Джеймс. Часть меня надеется, что ты справишься. Но это действительно зависит от того, чему тебя научила наша игра». Король отвел взгляд от ведьмы и посмотрел на молчуна. «Я не такой уж не спортивный неудачник». И не жду, что ты пройдешь весь этот путь пешком. Пока Джеймс поднимается на ноги, в тронном зале появляется портал. Кроме того, пусть никто не говорит, что я не человек слова. Король раскручивает золотую ленту в руке. Вот, отдай его девушке. Хэнк бросает ленту Джеймсу и снова встает перед Матильдой. Джеймс пересекает доску, направляясь к ведьме и королю. Хэнк, все не должно было закончиться вот так. Хэнк изучает глаза Матильды и, наконец, моргает. «Игра не закончится, пока ты не возьмешь короля!» Хэнк снова поворачивается к своему старому другу и слабо улыбается. «Отдай его девушке! Просто... просто напомни ей, что это тяжело!» Барьер, сдерживавший Матильду, исчезает, и она продолжает свой бросок вперед. Ножи ведьмы впиваются в грудь Хэнка, заставляя его отступить назад, грохнуться на пол. Матильда стоит над все еще улыбающимся королем. Два ее клинка погружены по самую рукоять, в сантиметре друг от друга, в быстро краснеющем пятне на его груди. Матильда достает еще два клинка и подходит ближе. о кровавленная, болезненная, задыхающаяся, хрипящая улыбка Хэнка останавливает ее. «Лучше подторопись, дорогая. Без короля нет и королевства». «И раз вам тут делать нечего...» Стены и потолок дворца начинают дрожать и прогибаться. Можно услышать, как за пределами тронного зала статуи по обе стороны широкой лестницы падают вниз по каменным ступеням и разбиваются в дребезги. Матильда поворачивается к Джеймсу и его огромной шахматной доске. «Подожди, а что произошло?» Джеймс делает движение в сторону мерцающего портала. «Давай, нам нужно идти!» Матильда замечает браслет в руке Джеймса. «Значит, ты получил?» Молчун смотрит на тело Хэнка, лежащее без движения. «Поняла. Вместе они прыгают сквозь портал, а замок превращается в руины».